Глава шестнадцатая. Таисса Финская. Присмотревшись, я не смог прочитать ники, зато разобрал их десятый уровень и обратил внимание на багрово-красный цвет, подсвечивающий их. Агры. Вообще, с аграми, как я знал, в этой игре было все устроено достаточно своеобразно. Нет, убийство игрока красило ник в красный цвет и давало минус к репутации, но тут был один нюанс. При желании тот же самый игрок мог отправиться в храм своего бога-покровителя и положить на алтарь энную сумму денег или предметов каких-нибудь. Репутация, соответственно, повышалась, и ник становился обычного цвета. Мне была совершенно непонятно подобная система. Хотя, понятно она была только с точки зрения денег. Резонно, что чем больше игроки потратят, тем лучше будет администрации. А в премиум-магазине вообще существовали свитки так называемых индульгенций. Прочитал, и ты из красного вновь нормальным стал. Около Селасии агры практически не встречались, так как взять что-то с Нуба было нечего. Себе дороже, потом будет репутацию поднимать. А вот здесь теперь передо мной стояла дилемма, помочь или не помочь. Но еще раз, посмотрев на девушку, которая, кстати, уже умудрилась отправить одного из игроков на перерождение, я решился. При этом я увидел ее, Ник, Таиса Финская, девятый уровень. Осторожно обойдя со спины сражающихся, я начал подкрадываться к врагам. Тем временем у девушки дела пошли хуже. Все-таки два противника были более высокого уровня, да еще их снаряжение, как я понял, было максимальным для своего уровня. У Таис же полоса жизни стала желтой, в отличие от ее врагов, которые щеголяли зелеными полосками ХП. «Умри ты спокойно уже!» — вдруг крикнул один из них. «Ты же знаешь, что тебя заказали. Все равно не справишься с нами. Чего рыпаешься?» — Это просто работа. Так не усложняй ее. Даже вещи твои трогать не будем. «Иди — Иди на хрен коротко ответила их противница и неожиданно сделала выпад, сняв пару десятков хп говорливому игроку, после чего сразу ушла в глухую защиту. Тут Таис увидела меня, и я был поражен ее выдержкой. Она даже не моргнула и продолжала защищаться. Я же подобрался уже достаточно близко, и выхватив посох ринулся вперед. Моя жертва явно что-то почувствовала и даже успела развернуться, но я уже приложил ее посохом, традиционно полыхнувшим огнем. И удачно так приложил, словив крит, игрок отлетел в сторону с красной полосой жизни, но подняться я ему не дал, добив огненным шаром. Тем временем от моего неожиданного нападения второй агр растерялся, что позволило девушке перейти в контратаку и добить врага. Теперь перед нами лежали три кокона с вещами упавшими сагров. Это с обычного игрока падает часть, а вот с тех ребят, у которых красные ники, может выпасть практически весь инвентарь, даже деньги. Не падающие с законопослушных игроков. "Спасибо", выдохнула девушка и улыбнулась мне. "Ты вовремя". Теперь я смог хорошо рассмотреть Таисафинскую. Симпатичная девушка. Каре черных волос, большие глаза, правильные черты лица, стройная фигурка, которая подчеркивала облегающая легкая броня, заканчивающаяся чуть выше колен. И ножки тоже ничего. Ну, без премиум-магазина, скорее всего, не обошлось. Мне давно уже стало ясно, что в игре немного таких лохов, как я, играющих практически под стандартной внешностью. — Не за что, — махнул я рукой. — Ты как, нормально? Она кивнула, внимательно разглядывая меня. — Чего они на тебя напали-то? Я тут слышал, кто-то тебя заказал. — Не обращай внимания. Все нормально, — поспешно выпалила она. — Ну, понятно, не хочет говорить. Ладно, как говорится, сделал дело, гуляй смело. — Ну, раз нормально, тогда я пошел. Удачи тебе, — сказал я девушке, и повернулся было уходить, но цепкая женская ручка меня остановила. — Подожди. Нам надо поделить добычу безапелляционно заявила девушка. — А я здесь при чем? удивился, посмотрев на нее. — Это твоя добыча. — Не отверги это наша добыча, — заявила она, — так что надо ее разделить. — Интересно. Ну, раз хочет делить, пусть делит. Судя по ее экипировке, деньги у нее водились. — Ну, как хочешь, подели сама тогда, — предложил ей. — Как правильнее будет. — Хорошо. — Хорошо. Кивнула Таис и быстро обыскала три кокона, которые сразу после этого растаяли. «Открывай обмен». Я открыл, и мне упали триста драхом четыре кольца и амулет, и, кстати, три меча с луком и три кожаные кольчуги. В результате мой инвентарь сразу заполнился аж на семьдесят процентов. оружие-то зачем?» — удивился я. «Мне луки-то неактуальны вроде, да и, сдается мне, странно ты добычу разделила». — Непропорционально как-то. — Нормально, я разделила, — улыбнулась девушка. — Лучше ты продай все это барахло. Оно хоть вроде и уровню этих дебилов соответствует, но совершенно обычное. Даже кольца самые простые нубские. Мне оно не нужно. Мне надо лучше. А инвентарь-то не резиновый. — Спасибо, — поблагодарил я, не став спорить. — Ну, не нужно, значит, не нужно. Я ее не заставлял — Слушай, Вергилий, а ты куда идешь? — поинтересовалась у меня Таис, подходя ближе. — в кнос Как здорово! — улыбнулась она. — Я тоже. Пошли вместе. — Пошли, — пожал я плечами. Девушка мне понравилась, а вдвоем точно будет веселее. Сказано, сделано. Вскоре мы шли по дороге вдвоем. Девушка рассказывала какие-то байки, произошедшие с ее друзьями в игре, и, надо признать, рассказывала их очень увлекательно. Как выяснилось, Таис, так же, как и я, решила покинуть свою нубскую деревню, но ее друзья, как она объяснила, две девушки одного с ней уровня, вступили в клан сыны Аида. Сама же она вступать не захотела, обиделась на своих подруг и отправилась в Кнос. Между прочим, класс у нее, как оказалось, был Велос, лучница. Выяснилось, что агры напали слишком неожиданно, и она не успела даже лук достать. Пришлось доставать легкий меч. Хорошо еще у меня навык, его прокачан. А надо мной еще подруги смеялись. Зачем, мол, тебе мечи? Ты же лучница. Предразнила она их. Потом я коротко поведал о своих приключениях, пропустив историю с беседкой Артемиды. Вообще решил об этом моем рояле никому не рассказывать. А когда стемнело, на горизонте появилась деревня. «Кастория!» — обрадованно заявила Таис. «Ну что, тогда до завтра?» — сообщил я девушке. «Почему до завтра?» — искренне удивилась она. «Мы что, в таверну не пойдем?» «Ты пойдешь, я нет. Вообще не собирался ночевать в таверне. Зачем?» «Выйду из игры, завтра появлюсь и пойдем. Если ты, конечно, не передумаешь со мной путешествовать». «Конечно, не передумаю», — возмущенно выпадила она. «Ну, вергилий Девушка умильно посмотрела на меня, разве что ресницами не захлопала. — Ну, пойдем. Мне одно и скучно. — Посидим, выпьем. Ты мне сегодня помог, я проставляюсь, ну, пожалуйста. — Вот же, блин. Ну, не могу девушке отказать. — Ладно, посижу пару часов, — вздохнув, согласился я. «Ура — Ура! — радостно воскликнула моя спутница и бодрым шагом устремилась в деревню. — Тяжело вздохнув отправился следом за ней. Деревня была похожа на Селасию, как две капли воды. Даже то же самое расположение домов, народу на улицах не было, ну, это и понятно. На землю уже опустилась ночь. Когда мы вошли в таверну, у меня сложилось впечатление, что я не покидал свою первую древнегреческую деревню. Все то же самое, только вот обеденный зал был полупустым, и я не увидел ни одного игрока только Неписи, из которых самым высоким уровнем обладал стоявший за стойкой трактирщик, и он был десятым Мы сели за стол, и тут же перед нами появилась местная разносчица. персефона седьмой уровень, квадратная огромная женщина с копной нечесанных жгучей черных волос. Видно, что из тех женщин, что коня на скаку остановит, в горящую избу войдет... Маленькие черные глазки внимательно изучали нас. Вот он, самый авторитетный персонаж в И, судя по робким взглядам, которые бросал в ее сторону трактирщик, именно она тут играла первую скрипку. Кстати, мне кажется, или изучение меня и моей спутницы затянулось. — Что будете есть и пить? — поинтересовалась персефона не сводя с нас взгляда. — Жареного мяса, вина, овощей и хлеба. — Все свежее. И вина нормального. — Дорогого, — распорядилась Таис. — Конечно, — широко улыбнулась тетка. — А вы здесь надолго? — А что? — подозрительно уточнил я. Часто за подобной фразой скрывался квест. — Да я просто так спросил, — улыбнулась она, разочаровав меня. — Я переночую у вас, — сообщила ей Таис. — Отлично. Улыбка Персифоны стала еще шире. «Сейчас все принесу», — и она удалилась. «Тебе не кажется, что она странно себя ведет?» — спросил я сидевшую напротив меня девушку. «Вижу», — кивнула она. «Чувствую, тут какой-то квест намечается. Странно, но не читала я на форуме о квестах в этой деревне». «Возможно», — пожал я плечами. Тут перед нами вновь появилась персефона и на столе материализовались два подноса с заказом. — Ешьте гости, дорогие! — радостно заявила она, и, вновь одарив нас многообещающим взглядом, удалилась. А мы тем временем приступили к еде. Ну, что я вам могу сказать? То ли здесь был другой повар, то ли в селассе меня просто жестоко обманывали. Мясо было превосходным и таяло во рту, вино — просто великолепным, а хлеб — нежнейшим. В общем, я только урчал от удовольствия, поглощая все это. Мы с Таис выпили за нашу победу, потом еще и за Грецию, и за смерть всех агров. Я, кстати, рассказал ей о кентаврах и получил положенную порцию сочувствия. — Слышала я про этот квест, — кивнула девушка. — Засада, конечно, все это, но если ты раскачаешь уровень, то все проблемы решатся сразу. Среди кентавров, насколько мне известно, нет высоких уровней, так что тебе надо до двадцатого дорасти. Я ничего не ответил. Кстати, еще была одна странность нашей стаи спирушки Сколько я до этого не пил вина в игре, не пьянел, а сейчас мне уже неплохо так хмель ударил в голову. Между прочим, ударил он и моей собеседнице. Она вдруг разговорилась. «Ну, это хорошо, я слушать умею и люблю». Начала она, правда, издалека, и я выслушал практически весь ее путь в игре вместе со всеми выполненными квестами, и только после того, как ее язык уже начал заплетаться, она перешла к более откровенным вещам. — Вот знаешь, Вергилий, почему эти гады на меня напали? — она посмотрела на меня уже оставшим немного мутным взглядом. — Это мой бывший парень натравил. Я его оставила, он с моей подругой мне изменил, а он еще и обиделся на меня. Это вообще как? Боится гад в реале высказать все. Ему бы быстро руки-ноги оторвали. Да и в игре оторвут. Я ему устрою месть и заказ. Киллер недоделанный. А, кстати, я в дворянскую академию поступаю. Неожиданно сменила тему девушка. Я же дворянка. И, между прочим, мой род не из последних, но я этим не горжусь. Древность, традиции — все это так скучно. — А как такую смелую дворянку величают? — осторожно осведомился я, надеясь услышать имя девушки. — Нет. — она весело посмотрела на меня. — Какой хитренький. Это пусть останется тайной. Меня зовут Таис Афинская. — Красивое имя, правда? — Красивое. Я не стал с ней спорить. «Вот!» — она вдруг посмотрела на меня взглядом, ставшим на миг совершенно трезвым. «Вот ты же не дворянин!» И, не дав мне ответить, ответила сама себе, как часто делают женщины. «Нет, дворянин, но мне это не важно. Я вообще не понимаю, почему люди проводят подобную грань. Мы все одного племени!» Что ж, я не стал спорить. С женщинами... Особенно пьяными лучше этого не делать, целее будешь. — Ладно, думаю, нам, наверное, пора, — сообщил я ей, понимая, что вряд ли что-то еще узнаю. — Мы уже на удивление набрались так неплохо. — Я тоже это заметила, — задумчиво произнесла она. — Странно все это. Но ты прав, нам действительно пора. — Может, подождете немного? — внезапно раздался голос, от которого мы невольно вздрогнули вернувшись по команде, увидели персефону сидевшую рядом с нами. Как она со своими габаритами умудрилась подкрасться к нам бесшумно, было совершенно непонятно. — Вижу, вы собираетесь уходить, молодые герои, — печально заметила она. — Не торопитесь. Может, вы мне сможете помочь? — Чем надо помочь? — мне показалось, что моя спутница как-то сразу даже протрезвела. — Понимаете, соколики... Тетка вытерла глаза откуда-то появившимся огромным платком. — Моя ненаглядная аминта, доченька! — Похитили ее! — Кто похитил-то? — спросил я. — Гарпии! Ублюдочные создания! — горячо заявила персефона Они все как не есть уродливая смесь женщины и птицы! Жуткие чудовища! А моя доченька прекрасна! — Так-так-так! — так, поспешно остановил я ее излияние. «Уважаемая персефона давайте-ка подробнее. Где похитили? Зачем похитили?» И все такое. «Гуляла моя кровиночка по полю!» — тетка вновь всхлипнула. «Не знаю, как у Таиса, у меня был явный диссонанс между внешним видом трактирщицы и ее поведением». «Так гуляла она!» — продолжила тем временем рассказчица. «Там, на поле, ее и похитили!» «Налетели аки вороны злые и унесли мою кровиночку в свои гнезда, в скалы проклятые». «А зачем вообще она гарпием нужна?» — спросила Таис. «Они из нее хотят гарпию сделать», — выпалила тетка. «Чего?» — одновременно спросили мы, ошеломленно переглянувшись. «Ничего. А кого? Нужен человек. Обязательно девушка, не старше восемнадцати лет, девственница». Затем Гарпи ловит большую птицу Рух, что живет в горах за лесом, и в своем мерзком храме Ириды проводит мерзкий ритуал. Сама богиня Гарпи, Ирида, спускается с небес и своей великой силой превращает прекрасную девушку в мерзкую птицу с головой женщины. И никто не может больше ей помочь. — Подожди, это надо в горы идти? — переспросил я. — Зачем в горы? — удивленно посмотрела на меня персефона — Ну, птиц-рух, там же ловят. — Птиц-рух, там ловят, — произнесла она тоном, каким обычно разговаривает с непонятливыми детьми в детском саду. — А алтарь Гарби в нашем лесу находится, недалеко от нас. Уж как мы не просили нашего тирана помочь нам избавиться от этой напасти, а он, кентавр недоделанный, никак не может прислать помощь. Что с них взять, с кентавров-то? У нас-то, поди мужиков, совсем не осталось. Поможете? Хозяйка таверны Персифона предлагает вам квест «Спасти Аминту». Тип квеста — редкий, уровень сложности — средний. Спасите дочь хозяйки таверны, похищенную гарпиями, в течение трех дней до совершения ими ритуала превращения. Если вы не успеете в течение этого срока, квест считается проваленным. Награда — скидка на еду, питье и ночлег в таверне у персефоны Опыт плюс 800, деньги плюс 700, драхом «Повышение уровня одного заклинания на выбор. Плюс 2 к характеристикам. Дополнительная награда в зависимости от скорости выполнения квеста. В случае провала репутация с жителями деревни Кастория минус сто. Принять? Да, нет?» Я посмотрел на Таис и так кивнула. «Что ж, почему бы и нет? Принять?» «Спасибо вам, герои!» — радостно запила тетка. Вот вам карта, на которой нарисован путь в лес. Я жду вас. Если вы приведете мне мою дочурку, вы узнаете степень благодарности Персифоны из Кастории. С этими словами тетка оставила нас одних. — Вот квест отхватили, — заметила Таис, поднимаясь из-за стола. — Уже неплохо. А ты идти не хотела еще. Вот теперь можно и домой идти. Тогда до завтра. «Давай часов в девять у входа в деревню встретимся, хорошо?» «Хорошо», — кивнул я. На этом мы с ней расстались. Я вышел из игры и сразу завалился спать. С утра в девять часов был уже на месте. С наслаждением вдохнул свежий утренний воздух. Солнце, уже поднявшееся над лесом, который вытянулся зеленой стеной в трех километрах от деревни, начало пригревать. В общем, погодка самое что ни на есть отличная я не уставал удивляться как гейм дизайнеры смогли создать такую красоту а вот и я повернувшись я увидел таис девушка была свежа и весела и судя по всему настроена весьма позитивно таис афинская предлагает присоединиться к группе да нет конечно же да идем идем кивнул я и достал карту которую вчера дала персифона